и притормозил, чтобы, подобно остальным, не растянуться на полу. Заодно решил подсобрать дополнительную информацию о планете, расспрашивая подвыпившего старика. — Я приехал издалека, поэтому мало что здесь знаю, — поведал я ему. Но слыхивал, что местный главарь Капо — дочь и существо весьма грубое. — Грубое! — проворчал старик и снова отхлебнул этого растворителя домашней выделки.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 Надо будет при случае помочь Дренгу заработать парочку тех самых гроугов. Дабы не лицезреть традиционные душераздирающие сцены, я ждал Дренга во дворе. Наконец он вышел, накинув одеяло на плечи и держа в руке кожаную сумму. На шее его болтался в ножнах клинок весьма устрашающего вида. Дренг уже отчасти протрезвел, подошел ко мне и чуть покачиваясь, встал рядом. — видите хозяин! — Сейчас ты покажешь мне дорогу. Мне надо навести крепость Кападочи. Как? Ты служишь у него? Нет. У него я не стану служить ни с какие ковришки. Он держит там заперти моего друга. Я хочу передать ему записку. В крепости крайне опасно приближаться, даже просто приближаться. Это верно. Но видишь ли, все дело в том, что я совершенно бесстрашный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 Я согласно кивнул, глядя на после солнце. и День у нас был сегодня не из легких. Давай кляжем прямо здесь, в лесу, а на утро тронемся. Куда тронемся? Наверное, смерть. Как странно, такой жаркий день. А у него зуб на зуб не падает. Во всяком случае, он отвел меня в самую чащу, где обнаружилась ложбинка, на дне которой протекал ручеек. Достав из сумки глиняную чашку, он принес воды, проглотив, которую я осознал, что иметь слугу не так уж и плохо. Исполнив положенные слуги дела, он растерил одеяло и завалился спать, а я, прислонившись к дереву, принялся изучать похищенное ружье. Ружьишко было навехоньким, блестело и казалось не очень подходящим для этой планетки. Понятное дело, она попала сюда с корабля. Слон говорил, что экипаж занимается контрабандное оружие. Вот образчик у меня в руках, надо присмотреться повнимательнее. Никаких клем и номеров, не указанное место производства. Если бы его заполучили агенты Лиги, то определить, на какой из планет оно изготовлено, было бы просто невозможно. Ружьецо было небольшим что-то среднее между пистолетом и винтовкой, не буду ухвастаться. Но скажу, что со стрелковым оружием знаком не поверхностно Почетный член стрелкового клуба в Пиро Гейтс, и, будучи вполне приличным стрелком, не раз помогал им выигрывать состязания, но такого инструмента я еще не встречал. калибр примерно тридцать, и что характерно, гладкоствольное. Прицел стальной, открытого типа, спусковой крючок снабжен предохранителем, а вот тут еще какой-то рычажок на прикладе. Я немедленно нажал на рычажок, ружье переломилось, и на землю выспались патрончики. Кажется, стало понятно, как оно устроено. Вполне изящно. Никаких канавок или нарезки, так что не надо чистить ствол, пуля не вращается...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 Из ворот, растолкав стражников, прямиком к нам неслась гигантская фигура, слон. Да, это был слон, и он несся во всю прыть. И, разумеется, следом за ним поспешали стражники. А ну, бери меч и вперед за мной. крикнул я, вложив рукоять меча в руку Дренга. и помчался, сломя голову вниз по склону, визжа, что было сил, чтобы отвлечь внимание стражников. Но те меня упорно игнорировали.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 И свалил копьенос с ударом приклада. Наверх, на холм, зарал я, увидев, что слон поднимается на ноги, а его спина залита кровью. Пальнув еще пару раз для острастки в стражников, кинулся ему на помощь. И только тут заметил, что Дрэнк так и лежит, сжимая в руке меч на вершине холмика. — А ну вниз, помогай ему, не то я тебя пристрелю, — зарал я, и, обернувшись, снова выстрелил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 Спасибо тебе, мой мальчик, я знал, что будешь рядом. Но даже я сам об этом не знал. Чепуха, но, пожалуйста, быстрее. И тут он дернулся и застонал, а тело его выгнулось от непереносимой боли. Боже мой, я совершенно позабыл про болевое кольцо. Сейчас, кажется, ему дают непрерывный сигнал, верную смерть. Спешка всегда убыток. Я заставил себя не суетиться. Не спеша снял правый башмак и достал отмычку. Нагнулся, вставил ее, повернул, и кольцо вскочило. Боль пронзила мою руку, когда я отбрасывал его в сторону. Слон лежал без сознания и тяжело дышал. И оставалось только ждать. — Твой меч, — сказал Дрен, протягивая оружие, — оставь его пока себе, не возражаешь? Он опустил глаза и задрожал.